Издательство, издательство «Миф», издательство, миф, миф, миф представляет. представляет Издательство «Миф» представляет Ирина Гиберман «Живу, как хочу Принять прошлое И обрести себя в настоящем» Читает Мария Фортунатова Эту книгу я посвящаю своим пациентам, каждый из которых для меня это всегда эмоциональный, интеллектуальный и ментальный вызов. Книга — это не отражение автора. Книга — это зеркало для читателя. Концовка. Моя бабушка научила меня как фундаментальным ценностям, так и вполне банальным вещам. Кроме прочего, читать книги с конца. Открываешь последние несколько страниц и понимаешь, надо ли читать. Инвестиция это будет или трата времени. Этот секрет уберегал меня от многих разочарований и лишал интриги. Я за прозрачность, поэтому открываю карты. Эта книга о вас. «Живу, как хочу» — это не только безмолвный свидетель чужих судеб, пронизанной самой иронией и абсолютно подлинный, но и приглашение в закулисье исцеления души, преломленное через призму социальной приемлемости. Это настоящее путешествие к себе и в себя. Жизненный поток со своими энергией, темпом, пульсацией, повторениями, циклами, перекрестками, разрывами и паузами. С вопросами без ответов. С ответами до вопросов. С многомерностью. Это заметки на полях, торопливо набросанные неразборчивым почерком. Но такие искренние и ценные, как будто от них что-то зависит. Ирина Гиберман, 2022 год.